Глава восьмая Стефан В Лауре точно было что-то подозрительное. Я думал об этом, возвращаясь домой с вечеринки. Ушел не прощаясь. Хозяйка была занята гостями, а мне вдруг надоел царивший вокруг шум и захотелось оказаться в тишине собственного дома. Перед Лаурой извинюсь, когда пойдем в галерею. Хотя имя Лали подходило ей куда больше. Зачем я позвал ее навстречу? Конечно, чтобы узнать больше, раз уж она попала в зону интересов общества чистой силой. Хотелось взглянуть, что представляет собой Лали в непривычного окружения. Легко играть роль, когда ты окружен людьми, и сложно, когда ты остаешься с кем-то один на один. Да, можно сказать, мы с ней уже общались наедине, у меня дома. Но только тогда мне было не до нее. А прогулка по галерее может прояснить больше, чем я сам предполагаю. А пока что я вошел в дом... снял пиджак и повесил на спинку кресла в гостиной, а сам упал в это же кресло. Утомительно. Вообще общество людей начало меня утомлять. Будь моя воля, остался бы в этих четырех стенах, только для этого пришлось бы избавиться от папаши. А пока я так на это не решился. «Стефан». В дверях замерла Адель. Она зачем пришла? «Здравствуй». Я повернул голову. «Здравствуй». Айтере прошла в комнату. Она наедине обращалась ко мне по имени, в то время как другие семь называли исключительно господин Эотайрон. Мы не были близки. Для нас связь Иль-Ай — это прежде всего работа. «Что привело тебя ко мне?» — спросил я. Адель присела в кресло напротив и задумчиво посмотрела на меня. «Где ты был?» — ответила она вопросом на вопрос. «На вечеринке». «Почему не взял кого-то из нас?» Да, это было бы правильным с точки зрения этикета Тассета. Но плевал я на этот этикет, поэтому сказал чистую правду. Не захотел. Ты к нам и не заглядываешь. Адель поднялась и пересела на ручку моего кресла. Я отодвинулся. «Стеф, что?» Она смотрела на меня с затаенной печалью. А мне хотелось, чтобы все оставили в покое. Но, похоже, Адель этого не понять. Я соскучилась. Айтере даже покраснела. «Милая девушка, но ничем не интересная для меня. Зато сильная Айтере. В этом и вся ее ценность. У тебя полный дом подруг, хорошее лекарство от скуки. Я сделал вид, что ничего не понимаю. Я соскучилась по тебе», уточнила Адель. «У меня нет времени. Но сейчас же есть». Она потянулась за поцелуем, но я отвернулся. Мне по-прежнему казалось глупым и пошлым, когда Айтере тащили в свою постель всех Айтере без разбора. Чем такие отношения отличаются от выбора девочки на ночь в борделе? Да, я оставался молодым здоровым мужчиной со своими потребностями, но от местных порядков тошнило. Твой резерв нужно охладить? Адель отшатнулась, будто я ее ударил. «Зачем ты так?» — спросила она тихо. «Как?» — жестоко. Казалось, она вот-вот заплачет. Только этого не хватало. «Иди домой», — сказал я. «На днях загляну». Если понадоблюсь раньше, позвоните. И да, захвати с собой туфельки. Какие туфельки? Адель удивленно моргнула, и одна слезинка все-таки сорвалась с ресниц. Те, что вы одолжили девчонке, которую я сбил. Она вернула. А, хорошо. Она быстро пошла к двери. Замерла у самого порога. Наверное, думала, что остановлю, но я не останавливал. Пора бы привыкнуть, что я не меняю своих решений. Вскоре снова раздались шаги. Я узнал их. Нелли, сиделка отца. Она присела в реверансе. Этому-то угрю, что надо. А без причины Нелли меня не беспокоила. Отец хочет меня видеть? Спросил я, и женщина кивнула. Сейчас поднимусь. Этот вечер казался воистину бесконечным. Я поднялся и пошел на второй этаж. Может, замуровать туда ход? А? Только мне казалось, что тогда отец просочится на первый, как призрак, и парализованные ноги не помешают. И даже то, что у него не осталось айтере, а значит магических сил, ему вообще ничего не мешало оставаться за нозой в заднице. «Чего тебе?» Я замер в дверях, а отец отложил газету. «Хотел увидеться с сыном. Это запрещено?» — ответил тот почти миролюбиво. «Понятно, целый день было скучно, а тут явилось развлечение в моем лице. Не запрещено, но нежелательно», — сказал я, так и застыв в дверях. Если ничего серьезного, я пойду». «Подожди!» — окрик заставил меня остановиться. «В газете пишут, что Эвасон снова решился прислать в Тассет посла. Мало им было смерти прошлого». «И что с того?» «Я даже заинтересовался. Что он уже задумал?» «Займись этим», — ответил отец. «Ты ведь понимаешь, Эвасону нельзя позволить совать свой нос в дела Тассета». «Считаешь, это может привести к войне?» именно отец едва заметно шевельнул головой что должно было означать кивок строит из себя немощного я не стану убивать посла эвасона стефан послушай что тебе говорят не желаю слушать тасет может потерять суверенитет ты этого добиваешься тасет прогнил я наклонился вперед чтобы отец лучше слышал и если эвасон наведет здесь порядок я буду первым кто этому поаплодирует «Ты потеряешь все!» «Нет, это вы все потеряете. Ты и тебе подобные. Те, кто привык жить за счет зависимости Айтере, вам страшно, потому что вы в Ассоне все не так. Там не все решает сила Иль, и это правильно. Хочу ли я, чтобы Тассет пал? Да. Собираюсь ли приложить к этому руку? Я подумаю. Но посла не трону, хотя бы потому, что он муж моей сестры. «Да, ты будешь счастлив увидеться снова с Эженом Айлером. Я знаю». Отец заскрежетал зубами и смял покрывало на кровати, вцепившись с него длинными костлявыми пальцами. «О, вижу первые признаки счастья!» Усмехнулся я. «Ари тоже приедет, так что будь паинькой, если она захочет увидеться с тобой. Не обижай ее, а то останешься без сиделки и будешь гнить в своем дерьме». И пошел прочь. Что-то полетело мне в спину. Не долетело. Надо сделать нелевый выговор, чтобы не оставляло у постели отца ничего, способного летать по комнате. Я прошел к себе, разделся и включил прохладный душ. Терпеть не могу горячую воду, а прохладное привносит в мысли ясность. Так что я наслаждался холодными капельками, бьющими по лицу. И даже разговор с отцом не слишком испортил настроение, а ведь и жен действительно едет сюда с вполне конкретной целью. Видимо, у Эвасона появился план, как прибрать тасет к рукам. Но стоит ли мне на это соглашаться? Надо выслушать условия. Добираться Айлером далеко, только по территории Тассета предстоит ехать около недели, не говоря уже о расстоянии в Ивассоне. Так что у меня есть время на раздумья, пусть даже гипотетические. И я был уверен, что предложение Жена может меня заинтересовать. Почему именно меня? Потому что у общества чистой силы было столько же влияния, как у Президиума, а может, даже больше. После душа спалось сладко. Я в кое-то веки выспался, не просыпался от кошмаров, не ворочился с боку на бок, а просто крепко спал. Поэтому утром встал отдохнувшим и почти довольным жизнью. Меня ждала работа, потом надо было действительно заглянуть к Айтере, проверить, не нужно ли урегулировать магию девчонок. День предстоял долгий и промелькнул так же незаметно. Вечером я входил в особняк, где обитали мои восемь Айтеры. Это было просторное двухэтажное здание. Бледно-розовые стены. Этот цвет девушки выбрали сами. Большие белые вазы у входа, вьющиеся цветы в них. Широкое белое крыльцо. Внутри обстановка соответствовала наружному облику. Много пастельных тонов с вкраплениями бледно-розового и бледно-золотистого. Когда я приходил в гости, казалось, что попадаю в цветник. Вот и сейчас восемь девчонок выпорхнули на лестницу, стоило мне переступить порог дома. «Господин Эот Айрон. Они слетели по ступенькам и столпились вокруг меня. «Добрый вечер», — ответил я. «Как ваше самочувствие?» «Лучше всех!» Изольда Лукава стрельнула глазами. Ее я подобрал на улице год назад. Думал, не выживет, но девушка оказалась стойкой. Выжила и превратилась в настоящую красавицу, когда дисбаланс энергии сошел на нет. Среди моих Айтере большинство появились в моем окружении в течение последних пяти лет. За это время многое изменилось для меня. «Поменялись мои цели, а с ними и Айтере». «Мы скучали», <свят> — вторила подруги Модеста. «Вы так редко к нам заглядываете». «Это уже Луиза, а я проверял, как у них обстоят дела с резервом». «Да, действительно, редко заглядываю», — намечался перегрев. «Поэтому я позволил девушкам брать меня за руки и почти виснуть на мне. Так энергия распределялась быстрее и ровнее». «Ничего, потерплю раз в пару недель». «Господин Эватайрон, идемте в гостиную», <свят> — щебетали девушки. «Ужин как раз готов. Поужина идти с нами, да? Тогда лучше в столовую». От голдежа сразу заболела голова. Но мое присутствие здесь сегодня необходимо, поэтому я прошел в большую светлую столовую и сел во главе стола, не забывая забрать магию у окружающих Айтере. Девушки разместились по четыре с каждой стороны, прислуга подала теплый салат и омлет. Застучали ножи и вилки, и я с головой ушел в свои мысли — Я иногда слышал, что Ильтере чувствует своих Айтере, и наоборот. Вот Адель прибежала ко мне, девушки почувствовали опасность в момент аварии, но я никогда не ощущал ни одну из них до такой степени. Почему? Мы редко общались, чаще, чем мне хотелось бы. Не были близки? Этот вариант казался более вероятным. Между нами действительно не было настоящей близости, которая возникает между дорогими друг другу людьми. Я мог, не задумываясь, отпустить любую из них и взять на ее место другую, Ничего не изменится. «Проблемы на работе?» — тихо спросила Адель. Я будто очнулся от ее вопроса. «Нет», — ответил спокойно. «Никаких проблем. Ты сегодня очень задумчивый». «Есть немного...» — я улыбнулся. «Думаю о смысле жизни». Девушки притихли, ожидая, что скажу дальше. Но кто собирался делиться с ними мыслями? Уж точно не я. «Вы слишком много работаете, господин Эвотайрон», — сказала Диана, потупив глаза. «Надо себя беречь». — Беречь себя? Об этом стоило подумать раньше, до того, как стал пешкой в руках собственного отца, до того, как стал убийцей. А теперь все уже решено, и мне порой казалось, что бы ни сделал, итог будет один, обязательно, — ответил я девушкам. Доел салат, попробовал запеченную куриную грудку, заставил себя пересидеть время десерта, сладкое я ненавидел, и стоило завершиться ужину, засобирался домой. «Айтеры расстроились. Они меня любили, я знаю. Не как мужчину, а как покровителя, что ли? Старшего товарища. И я же ловил себя на мысли, что не привязан ни к одной из них. Мне не были нужны айтеры. Моя магия не зависела от того, сколько их у меня. Но об этом никто не знал, и для статуса эти восемь кукол просто необходимы». И я был рад отделаться от их назойливого внимания. А дома снова сел за работу. Новые проекты требовали детального рассмотрения. В компанию поступили очень любопытные предложения, и их тоже следовало бы рассмотреть, почитать, что о них думают мои эксперты. Дела, дела, дела. В этом водовороте время летело, и неделя промчалась, как на крыльях. За минувшиеся дни я ни разу не слышал о Лауре Эо Лишь накануне позвонил и уточнил, в силе ли наша договоренность о встрече. Лаура заверила, что ждет ее с нетерпением. Что еще она могла сказать? А у меня накопилось десяток вопросов, и все их надо было осторожно задать странной девушке, с которой свела судьба.